Глава 15 Надежда ⁇ это чаще всего отсроченное разочарование. Уолтер Бартон Балдри Дым поединка еще не развеялся над Королевским дворцом Кирении. Растерянные драконы в отсутствие команд, оглядываясь, снижались на землю. Их грузные тела приземлялись прямо на территорию бывшего сада а мощные лапы давили обугленную мебель и вминали ее остатки в размягченную почву. Самые сильные самцы издавали печальные кличи в попытках осознать, что же делать дальше, ведь вдали от королевы Агаты и без приказов Орлиного ока они чувствовали себя потерянными. Глеб склонился над Эллой. В свои последние минуты она пыталась помочь Эридану. Наверное, увидела его кончину в своих странных видениях и не успела предупредить об опасности, хотя, возможно, в тот миг она была Эльвирой. Но теперь, когда девушка едва дышала, все это было уже неважно. Герцог лежал рядом. Сила Фердинанды сумела сломать даже Тарфолда. Струйка крови стекала по рассеченному лбу Эридана, окрашивая белые волосы в грязно-бурые. В бою он умудрился потерять второй глаз, а орлиное око, заменявшее первый, треснуло и раскрошилось в мелкую каменную крошку. Подумать только! Окончание поединка повелитель драконов провел полностью слепым магистр рухнул на колени прямо на его глазах из жизни уходила та ради которой он был готов сломать весь мир но теперь сделать ничего не мог семья которой у него никогда не было умудрилась разрушить призрачную надежду на то что могло у глеба когда нибудь быть со стороны донеслись крики трое анфисы и кристины увы Но приведенная ими подмога подошла слишком поздно. Да и чем смогут помочь Милонский и Арвинариус? Все целы! С криком подбежала Троя и, увидев умирающих Элю и Эра, осеклась. Но ведь они же еще дышат. Целителей немедленно. На ее попытке помочь магистр лишь бессильно опустил голову. Фердинанд знал, чем бить. Печать смерти — не то заклятие, которое можно снять или излечить. Даже разделенное на двоих оно убивало медленно, но верно. Подбежавшие медики принялись суетиться над умирающими. Глебу оставалось встать и уйти. Он не хотел смотреть на бесплодные попытки магов помочь. Не хотел видеть смерть Эллы. «Глеб, постой! Если артефакт уничтожен, почему драконы не улетают?» — послышался вслед вопрос физкультурницы, как будто сейчас это имело значение. «Мне все равно», — бесцветно бросил магистр. «Пусть хоть все здесь сожгут». Зельевар решительно направлялся к останкам отца. Ему хотелось уничтожить их, чтобы даже праха не оставалось, ни пыли, ни памяти. Фердинанд обнаружился посреди обломков дворца. Над ним стоял Дарий. Едва отец умер, магия, сдерживающая принца, исчезла. На руках наследника зализывал раны отважный пушистик. Расчитавший все до мелочей, король прокололся лишь однажды, когда утопил котят своего любимца, и Пушистик сумел ему отомстить. Не помогло от банального яда Фердинанду артефактное колечко с самым могучим камнем Артаксара. Оно поблескивало на его пальце, как и прежде радужно переливаясь всеми цветами. Стащив перстень, Глеб без зазрения совести нацепил Оное на палец. Теперь, по праву наследования, оно было его, но оставлять себе артефакт магистр не собирался. Ему требовалось лишь одно — попросить драконов сжечь дотла все, что связано со смертью любимой. Теперь, когда в кольце заключалась еще и сила орлиного ока, это было возможно. Едва драконы услышали мысленный приказ, тут же принялись один за одним подниматься в воздух. «Магистр, стойте!» — раздался крик. Бежали Кристина с Анфисой. На руках у пироманки сидела чешуйка, которая теперь также рвалась в небо, подчиняясь общему приказу, но в силу слабых крыльев ничего у нее не выходило. «Что?» — раздраженно гаркнул Зельевар, даже не оборачиваясь на Фрейлин. «Есть способ их спасти! Королева драконов!» — выдохнули девушки. От дыма и бега они задыхались, но информацию доносили четко. Ее крылья способны исцелить любую рану, а с силой орлиного ока она вас послушает. Необходимо срочно направиться к ней. — Куда к ней? На драконах долететь мы не успеем. Схватившись за спасительную соломинку, потребовал ответа в Глеб. — А координат для телепортации я не знаю. — Чешуйка поможет. Впихивая на руки магистру драконенка, проорала Анфиса. Она вспомнила, где родилась. Не раздумывая, с малышкой наперевес, Зельевар бросился обратно в толпу суетящихся медиков, распихал магов и, не слушая их гневные предостережения, телепортировался вместе с умирающими Эллой и Эриданом по магическому маячку, который ему показывала чешуйка. Вершина горы, на которой он оказался, была окутана плотными тучами. Они словно туман клубились, оставляя влажный конденсат на камнях и одеждах пришельцев. Спрыгнувшая с рук дракошка поманила за собой хвостом, зовя куда-то еще выше. Задавать вопросы у Глеба не было ни времени, ни желания. Тело Эллы он нес на руках. Эридана поднял телекинезом и буксировал за собой. Выдолбленные в камне ступени стали путеводной лестницей наверх, в неизвестность, и только чешуйка, спешившая все выше и выше, была маяком для магистра. Наконец-то тучи рассеялись, являя ровную каменную площадку, залитую солнечным светом, А в ее середине гнездо со спящей золотой драконицей. Ты королева? Без приветствий потребовал ответа Зельевар. Чешуйчатый монстр лениво повернул голову и, соглашаясь с вопросом, моргнул веками. В этом взгляде было столько величия и мощи, что Глеб упал на колени и взмолился о помощи. Помоги, прошу! «Я знаю, ты можешь!» Зельевар аккуратно опустил перед королевой сначала тело Эли, а затем и Эридана. «Они не заслужили смерти, а ты можешь их спасти!» Мгновение, которое драконица разглядывала девушку и герцога, показалось Глебу вечностью. «Просишь?» — вымолвила она, немало удивившись. У тебя ведь артефакт, подчиняющий нас. Ты можешь приказать. Магистр стянул с пальца злосчастный перстень и протянул королеве. Забирай, мне оно ни к чему, только помоги. Я отдаю тебе свободу для твоего народа, но прошу спасти две жизни. Кончики его пальцев дрожали от волнения и напряжения. Он с замиранием сердца ждал ответа от золотой владелицы гор. Чудовище выдохнуло сизый дым и милостиво распахнуло свое крыло. «Положи Эллу и Эридана рядом со мной, и я сделаю то, о чем просишь». Дважды предлагать королеве не пришлось. Зельевар бережно разместил в тепле драконьего бока бессознательные тела девушки и друга. «И отдай артефакт», — потребовала золотая. «На такую магию мне потребуется много энергии. Боюсь, только моей силы будет недостаточно». Магистр безропотно подошел к голове монстра И поднес кольцо вплотную к морде. Драконица слезнула длинным языком украшения и проглотила. Так будет надежнее, произнесла она. Меня к слову зовут Агата. После этих слов она укрыла герцога и Фрейлину своим крылом, скрутилась плотным клубком и расслабленно замерла. Часы проходили один за другим, Глеб не знал, что думать, сколько еще ждать, поможет ли подобный способ исцелить умирающих от смертельного заклятия. Все это время вокруг носилась восторженная чешуйка, она умиленно тыкалась носом в агату чихала искрами на свою королеву забиралась ей на хребет и съезжала оттуда словно с детской горки попискивая от восторга взрослая драконица на ее шалости не реагировала даже на миллиметр не сдвинула свою многометровую тушу продолжая исцелять последнего герцога гор и его ученицу солнце сменилось луной На ночном горизонте Глеб не сразу различил возвращающихся из кирении драконов. Наверное, Агата отдала им приказ, едва проглотила кольцо. Чешуйчатые ящерицы летели гордо, возвещая всюду громкими кличами о свободе собственного народа. Едва забрежил рассвет, Королева драконов совершила первое за долгое время движение. Дернула хвостом. Угомонившаяся к этому часу чешуйка встрепенулась и округлила глаза от любопытства. Глебу очень хотелось растормошить драконицу, чтобы поскорее узнать, как дела, но он силой заставил себя не мешать. Он был согласен ждать, сколько потребуется, даже вечность. Через несколько часов Агата открыла глаза и, лениво повернув голову к магистру, попросила уйти. «То, что ты будешь здесь сидеть и сверлить меня взглядом, делу не поможет. Гораздо больше толку выйдет, если вернешься к своим друзьям». «Я не оставлю здесь Эллу», — упрямился Зельевар, но был остановлен недовольным голосом драконицы тогда через месяц когда она выйдет из под крыла будет не очень счастливо лицезреть твой высохший от обезвоживания труп глебу показалось что он ослышался целый месяц Но что такое тридцать дней, если Агате действительно удастся исцелить девушку? «Я не знаю, в чем дело», — неожиданно призналась королева. Но она на себя приняла гораздо больший удар, чем Тарфолд. Залечить его раны удалось быстрее, чем ее. Она приподняла крыло и милостиво разрешила забрать Эридана. «Ему моя помощь больше не нужна. Дальше справятся ваши лекари». Зельевар подошел ближе и ахнул. Магия Агаты вылечила не только новые телесные раны Эридана, но и восстановила оба глаза. От давнишней травмы не осталось и следа. И хотя веки герцога были плотно сомкнуты, но уже сейчас становилось понятно, слепым Тарфолд не останется. Эле же по-прежнему лежала, еле слышно дыша. Она казалась хрупкой хрустальной куклой, созданной искусным ювелиром. Дотронешься? и материал треснет, уничтожив тонкую работу. «Я могу приходить к ней хотя бы раз в неделю», — спросил Зельевар. Драконица отрицательно покачала огромной головой. «Нет, ровно через месяц я жду тебя и герцога на этой площадке». После этого я и мой народ не хотим видеть людей на своих землях. За шесть тысяч лет вы нам порядком надоели. Дважды повторять агату никто не заставлял. Глеб подхватил Эридана телекинезом и, забрав бегающую чешуйку, поспешил удалиться тем более драконица опять свернулась клубком и явно больше не собиралась разговаривать или прощаться. Эридан пришел в сознание через два дня и вышел из себя, едва узнал, какую цену заплатил Глеб за его спасение. Тарфолду было не так жаль Орлиное Око, сколько бесил сам факт того, что позволил девушке пострадать, спасая ему жизнь. Политическая ситуация в двадцати королевствах оказалась еще хуже. После смерти Викториана и признания Дария незаконно рожденным принцем Кирении и вторым сыном Фердинанда, вся власть перешла Глебу как фактическому старшему сыну, короля-злодея, пускай и бастарду. Только Зельевару вся эта власть, деньги и ответственность были и даром не нужны. Он единожды явился на совет министров Объединенного Королевства и в грубой форме объявил, что в гробу видел такое наследство от папаши и мамаши, тем самым повергнув лордов-советников в глубочайший шок. Хотя на полный произвол судьбу народа королевств магистр тоже не пустил. Попросил Милонского остаться в совете и проследить за порядком на первое время. Занятия в академии были окончательно остановлены, а все курсанты, за исключением Иномерян, распущены по домам. Филоний быстро просчитал варианты и прикинул, что, вернув власти над своим народом, Агата, возможно, не захочет видеть людей не только на своих землях, но и под ними. Поэтому таким нехитрым способом начал неспешную эвакуацию учеников и персонала. Арвинариус и Терция, пострадавшие в бою с дочками Фердинанда, взяли бессрочный отпуск и умотали куда-то в неизвестном направлении под предлогом отдыха и зализывания боевых ран. Дольше всех из учеников в Академии оставалась Вероника. Ей все же удалось оживить горгулия. Однако историк, быстро осознавший свое положение воскрешенного героя, заявил, что ему требуется санаторное лечение, и, выторговав у медиков годовой запас валерьянки, договорился с принцессой Ортоденийской, которая выздоравливала в соседней палате, о работе у ее отца статуей в Королевском саду. Тела Танисы, Хлои и Миры вместе с останками Ризеллы и Фердинанда сожгли без ритуала проводов к богине смерти. Короля Викториана похоронили с почестями как героя. Он в конце-то концов ничего не подозревал о махинациях собственной жены и до конца слепо шел у нее на поводу. Пришедшая навестить Эридана в больницу Троя поведала о страданиях Дария, когда разжалованному принцу рассказали, что любимая Белатриса мало того, что не женщина, так еще и герцог Тарфолд, несчастный решил, что больше в двадцати королевствах оставаться не намерен. После действий своей матери он считал, что власть не для него, и больше ни мгновений не собирался оставаться в родных землях. Трое лично переправило его во внешний мир под крыло Клепрезу. Там артефактор и Карина пообещали приглядеть за принцем. И если вдруг что, сразу выдавать ему кармические подзатыльники. Наделенная даром мщения Карина даже ручки потерла в предвкушении. Пушистика Дарий тоже забрал с собой, тем более кот, неожиданно решил признать в нем, если не хозяина, то товарища, пострадавшего от действий Фердинанда. В остальном события развивались вполне своим чередом. Киренийский дворец уже начали отстраивать, только теперь непонятно для кого. Из-за отказа Глеба от трона вся придворная знать раптала и готовилась к процедуре, Завещенный еще Артаксаром, к выборам нового короля. Уже выдвигались первые кандидатуры, однако обычный народ, которому предстояло выбирать ни одного из кандидатов, всерьез пока не рассматривал. Через неделю Эридан смог встать и впервые пройтись по опустевшим коридорам родной академии. Герцог потерявший свое герцогство. Теперь он был практически никем. Выполняя долг, возложенный на его рот, он сгубил и потерял все. Дойдя до своего кабинета, он приподнял гобелен, скрывающий вход, активировал тайную дверь и зашел внутрь. Устало опустившись на холодную поверхность кожаного дивана, Впервые задумался о своей дальнейшей судьбе. Как жить дальше он не представлял. Без орлиного ока, с которым за век почти сросся воедино, он ощущал себя инвалидом, у которого отняли спасительную трость, и даже восстановление второго глаза не радовало беспокоила и судьба академии даже если агата разрешит ее сохранить, то после произошедшего скандала выпускники заведения стали никому не нужны в двадцати королевствах эридан давно видел что к этому шло во времена артаксара фрейлины и телохранители успешно могли отражать угрозы от своих правителей но теперь Когда систему сломали изнутри, вряд ли короли и королевы захотят видеть в рядах своей охраны гипотетических лазутчиков и предателей. От грустных мыслей отвлек магический вызов Глеба. Не торопясь, герцог встал и телепортировался. Зельевар обнаружился в своей лаборатории. Он складывал многочисленные склянки и колбы в огромный чемодан, явно собираясь вслед за всеми покинуть Альма-Матер. «Зачем звал?» — хрипотцой в голосе поинтересовался Эридан. «Хочу уехать до конца месяца. Мне необходимо многое обдумать». Герцог пожал плечами, всем видом показывая, что ему безразличны планы Зельевара. «Куда направишься? В Фердинарию?» — просто ради вежливости уточнил он. Магистра при упоминании наследного королевства передернула. «Ноги моей там не будет», — бросил он. «Но позвал тебя я сюда, как раз из-за него. Мне нужна твоя помощь». Тарфолд скрестил на груди руки, всем видом показывая, что внимательно слушает. «Совет двух королевств требует от меня назначить наместника, если я сам не хочу решать вопросы. Я попросил Филония, но он отказался, сославшись на плохое здоровье. Я же думаю, так он хочет уговорить меня пересмотреть свое решение. Поэтому я пришел к тебе. У меня нет больше кандидатур» способных справиться с такой задачей. А как же Троя? Она вполне авторитетна и справилась бы. Мне слишком дороги ее нервы. А мои, значит, ты не жалеешь. Заломив бровь, огрызнулся Тарфолд. Твои выдержат. Тем более тебе самому это нужно. Ты же зачахнешь здесь, в этом подземелье, оплакивая прошлое. Герцог не стал спорить. Глеб был на сто процентов прав. Без дела Эридан закопает сам себя в гроб. «Я согласен, но только до момента избрания официального короля. До тех пор ты, принц Фердинарский, наследник двух королевств». Лицо магистра исказилось болезненной гримасой. «Еще раз услышу этот титул», И отравлю того, кто его произнес, без шуток пригрозил он. Перед уходом из кабинета Глеб бросил лишь короткое: "Эридан, через три недели мы должны быть у Агаты. Она обещала вернуть нам Элю. Только если тебе", едва слышно произнес герцог, "Эля выбрала тебя". Эридан, Эридан! «Эридан!» — скандировал народ, заполнивший главную площадь столицы. Вокруг звучала музыка, и взрывались сотни хлопушек. Десятки тысяч людей огласили свое решение, выбрав бывшего герцога Тарфолда своим правителем. Такое решение стало неожиданным даже для самого Эридана. Не собирался он выносить свою кандидатуру, Но хитрый Милонский все сделал за него. Все рассчитал старый мудрый дядюшка, сначала отказавшись от роли наместника короля, а затем оставив Глебу лишь одну кандидатуру. Престарелый ректор обхитрил самого магистра страстей. Едва Эридан заступил на должность, тут же пустил свою огромную энергию на восстановление разрушений и реформы. Народ, впервые за долгое время вздохнувший свободно и почувствовавший стабильность, пришел к фактически единогласному решению — следующим королем станет герцог. Тем более, что после победы над Фердинандом он и так слыл народным героем. «Ну что, мой мальчик!» — вымолвил довольный Милонский, поздравляя племянника с неожиданной победой. «Кажется, я нашел тебе новый дом». Кирение никогда не станет моим домом», — недовольно обронил Эридан. «Я не желал этого. Теперь у тебя даже нет выбора. Его сделал народ, а страну назовешь сам». Хочешь Эриданией или Тарфолдской империей, ведь рода Керинов теперь не существует, а значит, и у королевства должно быть новое имя. Пожалуй, Эльвирия, — подумав, решил бывший герцог. Мелонский нахмурился. Это в честь кого? Я не припомню подобных имен у нас в роду. «В честь девушки, которая меня спасла», — тихо произнес герцог и отошел от окна, где наблюдал за ликующей толпой. Отстроенный с помощью магии дворец был полностью восстановлен, и теперь толпа ожидала, когда их новый правитель выйдет на королевскую ложу поприветствовать свой народ. И пускай официальная коронация состоится еще через пару месяцев, де-факто Эридан уже был королем. Глеб не простит мне этого. Уже перед выходом на лужу обронил бывший злый дня. Филоний хитро усмехнулся. Есть у меня предположение, что он надеялся именно на такой исход событий. Из-за него ты лишился герцогства. Он же подарил тебе королевство, даже два».